17 из них он провел в сирийских легионах, постоянно сражавшихся с непокорными парфянами. На взгляд Хирея этот человек обладал только одним недостатком. Он был дружен с семейством Мессалы, которое пользовалось благосклонностью императора и, конечно, не поддержало бы заговор против него. Как бы то ни было, Кассия Хирея думал, что если Клименту Аритину придется по сердцу его замысел, то он станет неоценимым приобретением для заговорщиков, число которых, по мнению трибуна, должно было ограничиться только самыми необходимыми людьми, теми без которых было невозможно притворить его план и избавить империю от позора. Третьего сторонника Хирея полагал обрести в лице старого Центуриона Корнелия Сабина, уже распрощавшегося с его Десятым легионом, но благодаря хорошим отношениям с Криспиным Руфом, назначенным трибуном претарианцем, Закаленный душой и телом, Корнелий Сабин глубоко почитал античную доблесть и дисциплину, а потому Кассий считал его надежным помощником в осуществлении своих намерений. Четвертого соучастника он хотел найти в 42-летнем Папинии, еще одном притарианском трибуне, который должен был в душе ненавидеть тирана за тяжелое оскорбление, нанесенное им семье Кальпурниев, долгие годы покровительствовавшей плебейскому роду Папиния. Перебрав в уме еще несколько имен и отбросив их, Кирей заключил, что нашел достаточное количество сообщников, требовавшихся ему для достижения поставленной цели. И вот в конце сентября старый претарианский трибун пришел в дом Марка Анни Минуциана. 43-летний сенатор обладал внушительной внешностью. Его крепкое телосложение и стальные мускулы все еще позволяли ему с равной легкостью действовать мечом, Управлять лошадьми и выходить победителем из любого рукопашного поединка. У него было бледное, словно восковое лицо, черная короткая бородка и такие же черные глаза. Высокий лоб удлиняла большая залысина, находившаяся почти до макушки головы, обрамленная густой темной шевелюрой. Лицо его было сурово и мужественно. Приняв трибуну в одной из самых укромных комнат своих апартаментов, он сделал несколько шагов ему навстречу. И с улыбкой произнес: Сальви, почтенный хирея, ты всегда желанный гость в моем доме. С этими словами он взял его за руку и пригласил сесть. Здоровье тебе, знаменитый минуциан, известный своим радушием и теми добродетелями, которые сделали тебя одним из немногих римлян достойных уважения в наши дни. Вот и слишком снисходителен ко мне. Если бы я не знал, что твоя губа никогда не оскверняла лесть, то я не стал бы гордиться такой похвалой. «Но какие новости ты принес? Должно быть, когда ты назначаешь стражникам пароль, то от тебя уже не ждут отзыва Венера, Приап или Евнух». Скачив на ноги, Касья Хирея воскликнул голосом, дрожащим от гнева и возмущения. «А ты назови мне пароль «Свобода», тогда я буду знать, что не зря пришел к тебе, а ты увидишь перед собой человека, готового вместе с тобой пойти на любые испытания». «Я полагаю, что ты разделяешь мои мысли» и поэтому хочу рассказать тебе о своем замысле. Я принес с собой кинжал, который может послужить одновременно тебе и мне. Итак, я предлагаю объединить наши усилия в общем деле и идти вместе. Если ты хочешь, то командуй, а я последую за тобой. Если прикажешь, я пойду впереди, чувствуя твое дыхание и веря в твою помощь. Оружие докажет справедливость своего действия, если его будет сжимать десница достойного воина. Сам я готов исполнить свой замысел немедленно, не раздумывая над тем, что со мной случится. У меня не осталось времени на размышления, мне слишком больно видеть в рабстве Отечество, рожденное для свободы. Горе, причиняемое забвением законов, и опустошение, производимое Гаем, изводит весь человеческий род. «Это говорю я и богам угодно», чтобы мои слова нашли отклик в твоей душе, чувствующей то же, что и я. Голос Хиреи то и дело срывался с баса на фальцет, однако его пылкие слова звучали убедительно. Слушая их, Ани и Минуциан поднялся со своего места, словно притянутый флюидами, которые исходили от взволнованного трибуна, глаза его просияли радостно и с надеждой. Дав Кассию договорить, он положил руку ему на плечо и растроганно воскликнул. О, не все потеряно для Родины и свободы, пока есть такие сердца, как то, что бьется у тебя в груди. Ободренные тем, что не ошиблись друг в друге, они сразу приступили к обсуждению плана расправы с тираном и спасения Рима от этого ненасытного чудовища.